Глава седьмая. «Ну, как ты там?» «Соскучился, любимый». «Вообще нет. Решил убедиться, что ты не повесился от тоски». Иен зажал мобильник плечом и переключил слои макета. «Я к этому очень близок», — пробормотал он, сосредоточенно глядя в экран. «Проезжай и помоги смазать веревку». м э т негромко хмыкнул в трубку. «Давай ты, как ты сам. Мне завтра на смену». «Как раз успеешь метнуться сюда и вернуться!» В динамике послышался плеск воды. «Это вряд ли!» Протянул Мэтти, и его голос мешался с шумом чайника. «Что слышно? Как твоя мачеха?» Иэн начал осторожно прорисовывать ресницы девушки на макете. Локоть при этом неудобно завис в воздухе. «Ма-че-ха!» Задумчиво выронил он. «Как же шикарно звучит, да?» Плечо начало сводить, но и э н продолжил выводить тонкие линии одну за одной. «Как думаешь, если я разобью коленку, мачеха поцелует мне ранку? Если у меня при этом встанет? Ну так, гипотетически. Это будет считаться совращением». Из динамика вырвался усталый вздох. х и э н «И кто из нас при этом будет совратителем?» «Она...» потому что я ее пасынок. Или я, потому что старше ее на четыре года. Ты трепло. Глаза Мэтти наверняка закатились до самого затылка. Рука все-таки сорвалась. Ресница уехала д е в у ш к и на лоб. Твою же мать. Здешний воздух делает из меня философа. Он нервно отшвырнул планшет на одеяло и выпрямил спину. Ты не рад? Счастлив. Флегматично выронил м э т Знал, что тебе понравится. Сидя в кровати, и е н до максимума повернулся вправо, до хруста в позвонках. Отвечая на твой вопрос, не знаю, я ее не вижу. Поворот в обратную сторону и снова хруст. — Вообще? — Почти. Эх, я работаю, а она... Не знаю, что она делает на самом деле. Вчера выкурила меня из дома, вызвав уборщиков. Они устроили здесь переворот, мне пришлось свалить в кафе. — Бей, Булкис. — Ага. Иэн сбросил ноги с кровати и резко поднялся. В глазах мгновенно потемнело, голова закружилась, и он тяжело рухнул назад. Прелесть какая. Всего тридцатник, а уже началось. з а ж м у р и в ш и с ь он уперся локтями в колени и потер глаза. Работать в кровати становится... невозможным рокси приходила снова заговорил мэт спрашивала куда ты пропал о рокси рыжая соседка вот по кому иэн действительно не скучает и что ты ответил я одевался после душа дверь открыла рита сказала что ты получил наследство и уехал жить на берег моря брат хмыкнул кажется она не поверила и обиделась Хотел бы я на это посмотреть. Ты с ней вообще никак не попрощался? А сейчас м э т и наверняка дернул бровями. и н снова попытался встать. Не-а. В этот раз вертолеты в голове полетели не так активно. Где-то внизу раздался громкий стук в дверь. Гости? Черт, Иэн, если она оккупирует квартиру, я дам ей твой адрес. «Лучше снова выставь против нее свою подружку». Он сделал несколько шагов, поднял руку и сильно потянулся вверх. Снова хруст, в этот раз в лопатках. Нужно найти стол и стул, срочно. Сначала было сносно работать с ноутбуком и планшетом на коленях. Но еще несколько дней и позвоночник обидится на такое отношение и высыпется в трусы. Снизу донеслась еще одна очередь ударов. «Рита сказала, что у тебя плохой вкус, и ты слишком симпатичный и умный, чтобы спать с п о т о с к у х а м и Мэтти фыркнул в трубку. «Но надо же мне хоть с кем-то спать!» и н н закатил глаза и уронил руку. «Ты не пытался заморочиться с поиском?» «Ну, мам!» «Бам-бам-бам!» — бам, бам, бам, впечаталось в мозг. «Некто очень упрямый!» еще немного и пригонит коня из строя. «Кто-то ломится в дверь!» Инн развернулся к выходу и одернул подол старого вытянутого свитера. «Пойду проверю, а то мачеха что-то не спешит». «Ладно», — легко бросил м э т з в о н и если что». о р и т е привет!» Он вдавил палец в экран, обрывая вызов, и затолкал мобильник в карман джинсов. Размашисто выйдя из комнаты, покинул хозяйское крыло, дверь, в которой сейчас без постояльцев была открыта нараспашку, и сбежал по главной лестнице. Лучше бы это оказались постояльцы. Только им простительно бить в дверь тараном, и только если на улице шторм, а за ними гонится стая оборотней. А иначе... и н ин не додумал мысль, отодвинул засов, который с ночи так никто и не открыл, и рванул дверь, чуть не получил п о л б у к л о к Реакция сработала вовремя. Кулак рассек воздух. «В ку-куху себе постучи!» И наткнулся взглядом на глаза странного грязного цвета между карем и серым за стеклами тонких очков. «Ну надо же!» Алекс Хилл в костюмчике и с аккуратно расчесанными волосами мышиного оттенка безвольно уронил руку. «Будущий хахаль зайки!» «Важный и представительный. Отличная партия. А может, между ними уже что-то было?» И им привалился плечом к откосу и скрестил руки на груди. «Александр, ты нервный!» Кривая ухмылка изломила губы. «Нужно быть нежнее. С девушками у тебя такие же отношения, как с этой дверью!» Он мотнул головой в сторону дверного полотна. Взгляд заскользил по немного оглушенному адвокату, а он ниже, чем внушает своим к о с т ю м о м Почему-то это стало ясно только сейчас, когда Иен оказался с ним лицом к лицу, и его гордый нос пришелся Алексу на уровень бровей. Но мачеха и сама малышка, наверное, ей достаточно. Хилл опомнился, поправил очки за душку. «Вы не открывали? Что мне нужно было делать?» «Конь трое». «Хм, позвонить. Классный вариант, да?» Иэн взялся за дверную ручку и принялся закрывать дверь. «Давай порепетируем еще. Ты постучишь, а я не открою». «Пусть валит. Соблазнять вдову приедет как-нибудь в другой раз. А сегодня не его день». Однако в проем вклинилась стопа в чистенькой т у ф л и Следом за ней... колено. «Джема не снимает трубку!» х и л сжал губы в тонкую стальную линию. «Впусти! Какой упрямый!» Иэн прищурился и заглянул в грязные глаза за стеклами очков. «Частная собственность, Александр! Частная собственность! Тебе ли не знать?» Тихо выронил он. Рука напряглась, удерживая дверь от открытия. Однако Хилл... «Кажется, опешил достаточно, чтобы не лезть дальше. Вот и хорошо. Нечего сюда ходить чаще раза в неделю. Это неприлично, хотя бы по отношению к покойнику». «Что здесь происходит?» Раздался негромкий женский голос. «Черт!» Рука сорвалась, дверь отлетела и распахнулась. И по х о л у просвистел сквозняк. Лицо Алекса преобразилось из с н а б и с т с к о г о Снобистски воодушевленная. «Джема!» — почти воскликнул он. «О да, Джема!» Иен круто развернулся на носках, взгляд ткнулся в растрепанную, будто от ветра, светлую голову. Серые глаза, озадаченно на хмуренной бровке, явилась. «Зайка!» — он отступил в сторону, все-таки освобождая дверной проем. «Тут х и л приехал!» Я его приглашаю войти, а он не хочет, представляешь? Нехорошо быть таким дерьмом. Престон уже врезал бы ему по скуле. Но Престона здесь нет. Взгляд Джеммы Хант сделался скептическим. Тонкие руки скрестились на небольшой груди, затянутой в облегающую черную водолазку. Ноги в черных джинсах с высокой т а л и е й скрестились в голенях. Иен покосился на Хилла, чей взгляд... застыл на родинке в уголке верхней губы. Долгий, долгий взгляд. Что и требовалось доказать, он бы хоть слюни вытер. «Почему ты не отвечаешь?» — заговорил Хилл, только сейчас, шагнув в дом. Теперь бровки зайки выгнулись, она медленно повернулась к своему будущему и, не п о н и м а ю щ е на него, уставилась. «Была на улице, пила кофе», — выронила она. «Это непрактично, Джем». Почему дверь заперта так поздно? Он это серьезно? Рот и н а начал открываться, но он вовремя себя отдернул. А почему нет? Спокойно, и все с таким же озадаченным видом проговорила Зайка. Дом большой, а мы тут только вдвоем. Она на секунду полоснула взглядом по Иину, но тут же снова посмотрела на Алекса. Долго и внимательно. «Это в первую очередь гостиница». Тот, не глядя, взялся за ручку и, наконец, закрыл дверь. «А если бы приехали люди?» «У нас нет брони». «Какая она спокойная и лаконичная!» «Но гости могут приехать и просто так». Хилл широким жестом указал ладонью на дверь. Терпение и е н а начало трещать по швам. «Это вряд ли». Он сунул большие пальцы в карманы джинсов и качнулся с пяток на носки и обратно. Хилл заглох на полуслове. Его рот комично захлопнулся. Как легко его сдуть! И какие могут быть постояльцы без брони на отшибе города? Если кто-то и проезжал через Уайт-Хейвен, то остановился бы в центре. Дом на холме еще нужно найти. Антуража! и в и д ы на море недостаточно для привлечения туристов, если дом стоит черт знает где. Просто Хилл снова решил слишком много на себя взять. Конечно, одинокая, молодая вдова не удержит в руках бизнес. Нужно срочно помочь. «Что случилось, Алекс?» Зайка шагнула вперед и с беспокойством уложила ладошку на его плечо. «У тебя все хорошо?» «Ты какой-то взволнованный». Она заглянула в его лицо снизу вверх. А вот и прелюдия. И она передернула. На секунду показалось, что зайка с ним на одной волне. Но действительно, только показалось. Он незаметно сделал шаг назад, потом еще один. «Я беспокоюсь о тебе», — заговорил х и л и указал взглядом туда, где только что стоял и е н «Будто это так незаметно, Господи!» «О, не стоит!» Зайка застенчиво погладила парня по предплечью. «Это правда лишнее?» Иэн закатил глаза и попятился еще. Нога ступила в левый коридор. Подсобки, хозяйственные помещения, кабинет. Парочка скрылась из виду, голоса стали тихими, а слова неразличимыми. «Прелесть!» Его только что посчитали маньяком, с которым страшно оставаться в одном доме. Замечательно. Он закусил щеку изнутри, развернулся и медленно пошел по коридору. Лучше подняться наверх и продолжить работать. Но если он снова выйдет в холл сейчас, есть вероятность получить репутацию сволочи. Пусть веселая вдова успеет увести своего будущего хахаля в другую комнату. Иначе... Перед мысленным взором снова возникла ручка, поглаживающая предплечье в костюме, в груди полыхнуло. Губы сжались в линию. И он д о ш е л до последней двери, бездумно распахнул е е и шагнул в комнату. Быстро захлопнул дверь, привалился к ней спиной, закрыл глаза. И ведь ему должно быть глубоко плевать на то, кто с кем спит или собирается спать, но почему-то эта ситуация Вытягивала на поверхность всю пассивную агрессию, которая копилась в душе годами. Нужно уйти в работу. Настолько, чтобы падать лицом в экран, пускать на него слюни, а утром просыпаться, вытирать стекло и продолжать работать. Вот только работать, сидя в кровати, невозможно. Нужен стол. Иен глубоко вдохнул, шумно-протяжно выдохнул. Растер лицо ладонями и открыл глаза. И уперся взглядом прямо в пустой, широкий стол с ортопедическим креслом за ним. «Вот же нахрен!» По спине прошел холодок. Горло на секунду сдавило стальным зажимом. На виске ощутимо забился пульс. «Кабинет! Это кабинет Престона!» Дверь, в которую он ввалился, привела сюда. Темный ковер на полу, обои... с папоротником, книжные шкафы, окно с видом на мокрый, чахлый в это время года сад и стол. В глазах потемнело. Иин рванул руку вверх и сильно потер горло, а воздух быстрым потоком ворвался в легкие, заставляя их раскрыться. «Вот так! Дышать надо, дышать — это главное. И бежать отсюда тоже надо!» В прошлый раз сюда пришлось вернуться за ключами, но он тут же сбежал. А больше появляться в этой комнате не было нужды. И пусть дальше не будет. Никогда. Он развернулся, положил руки на дверную ручку, но тут же замер. Каждый позвонок заныл, напоминая о последних часах, проведенных в позе канцелярской скрепки. «Нужно включить здравый смысл. Срочно. Здравый смысл». Иэн снова медленно развернулся, снова привалился к дверному полотну и обвел пространство взглядом. Затравленным, наверное. Тридцать лет, а инстинкты и подсознание спустили их до тринадцати по щелчку пальцев. Это комната, только комната, ничего больше. Она теряет всю свою темную силу без хозяина. А хозяин не вернется, Пора бы уже это уяснить. Уложить в мозгу на какую-то особую полку. Сколько времени для этого должно пройти? Он оттолкнулся от двери, осторожно шагнул на ковер и неслышно приблизился к массивному столу. Ладонь почти машинально легла на столешницу. Прохладная лакировка остудила подушечки пальцев. «Тебе руки оторвать? Что за дерьмо ты сделал?» Знакомый окрик пронесся в голове. Перед глазами, как настоящий, с громким шлепком на стол упал журнал регистрации постояльцев, на серой монотонной обложке которого появился карандашный набросок западного пирса и маяка на нем. Иэн отдернул руку и сжал ладонь в кулак, окинул взглядом деревянную поверхность, тело свело судорогой, никакого журнала, естественно, Призраки. Того журнала уже, наверное, и не существует, как и других кусков бумаги, до которых добирались испачканные брифелем пальцы. Блокноты, обои в комнатах, журналы, стикеры для записей. Правда, обои и им быстро перерос. Хватило нескольких порок. А вот остальная бумага шла в расход, несмотря на свежие прутики лозы. Сила искусства, мать ее. Иэн поднял левую руку, вытянул к свету, всмотрелся в тонкую белую полосу, идущую от костяшки указательного пальца до запястья. Губы изломила кривая ухмылка. А ведь он левша. А взгляд вырвал знакомый предмет сквозь расставленные пальцы. Рука безвольно упала. На стеллаже рядом со стопкой книг и старыми песочными часами стояла банка. Стеклянная. От шоколадной пасты. серо-бурым песком внутри. Горло снова на секунду сдавило, но в этот раз отпустило само. Ах, вот как! и н отошел от стола, тихо приблизился к стеллажу и остановился. Банка оказалась ровно на уровне глаз. Он сунул руки в карманы и всмотрелся в однородную темную пыль. «Теперь понятно, кто подбрасывает мне ф л е ш б э к и Выронил он в пустоту. Может, в доме правда поселился новый призрак? В детстве он думал, что за навески колышет умершая вскоре после родов мать. Сейчас же перед глазами возникают самые настоящие глюки. И инхмыкнул, попятился назад, пока снова не уперся в стол и присел на крышку. «Как тебе там? Не тесно?» Он сцепил руки в замок. Ответы, естественно, не последовало. Идиотизм. Общаться с банкой праха в жизни еще не доводилось. Кажется, крыша все-таки начала отъезжать. «Плохие новости, Престон!» Иэн бездумно обвел взглядом весь стеллаж и снова вернулся к банке. «Мне понравился твой стол, так что тебе придется подвинуться. Отличный способ изгнать призраков. Вытеснить их. Боль в спине или работа в нелюбимой с детства комнате. Тринадцатилетка глубоко в душе захотел заорать и выскочить за дверь, но позвоночник тридцатилетнего напомнил о себе ноющей болью в лопатках. Выбор очевиден. Иен оттолкнулся от крышки стола, п о д о ш е л к окну и открыл его на проветривание. В комнату потянулась свежесть моря. Он резко развернулся, стремительно пролетел через помещение и вышел в коридор, оставив дверь открытой. В углах засвистел сквозняк «Так и надо!» «Пусть выдует всех призраков!» и н дошел до лестницы, поднялся на второй этаж, переступая через ступеньки, и ворвался в спальню. Собрав в охапку оборудование, снова вернулся на лестницу. Преимущество взрослого мальчика в том, что у него есть прагматизм и здравомыслие. Стол не будет простаивать пустым, пусть даже придется делить комнату с банкой от шоколадной пасты. Дверь негромко приоткрылась, но тихого шороха хватило, чтобы перо сорвалось и сделало парню на макете улыбку Джокера. «Оу!» По кабинету пронесся удивленный возглас. «Ты здесь?» Иэн оторвал взгляд от планшета, над которым сидел уже черт знает сколько, и посмотрел поверх оправы очков на дверь. Настольная лампа осветила женскую фигуру, застывшую в дверном проеме. Серые глаза расширились от удивления. Тонкая рука сжала дверную ручку. Она его все-таки нашла. Долго искала. И, наверное, как настоящая наследница, уже начала считать здесь все своим. Он ткнул обратным концом пера в сторону дверной таблички. «Посмотри туда». Зайка отмерла. в Скинув светлую голову, она послушно взглянула в направлении указателя. «Видишь?» Иэн дернул бровями. «Насколько я знаю, ты не мистер Ройс». Она нахмурила бровки и перестала изучать гравировку. Прострелила его прищуренным взглядом. «Насколько я помню, ты тоже не хотел им быть». Я передумал. Он пожал плечами и откинулся на спинку кресла. «И в отличие от тебя, у меня для этого есть все исходные данные». Он победно вскинул брови, Между дверью и столом протянулась пауза. Взгляды скрестились. В комнату уже успели пробраться сумерки, но когда — он не заметил. Иэн поборол желание размять занывшую шею. Не сейчас, когда серые глаза все так же прищуренно пялятся в его лицо. Зайка осмелела и не собирается уйти без ответа. Настоящая хозяйка дома. Но от смены положения тела и фокусировки в глазах поплыли розовые и желтые пятна. Черт бы их побрал. Иин сорвал с носа очки, швырнул их на клавиатуру и зажал пальцами переносицу. Этот бой взглядами... Он проиграл. Мне нужен был стол. Наконец выронил он. Для работы. Черт с ней. Пусть будет в курсе. Однако она никак не отреагировала. Иэн уронил руку и раскрыл глаза. Зайка все так же его рассматривала, но уже без прищура. Просто заинтересована. «Ясно». Она вдруг повела плечом и попятилась. «Просто ясно?» «Ну нет, в одни ворота это не работает. Твоя очередь». Иэн снова ткнул в ее сторону концом пера. «Что?» «Зачем пришла ты?» Он поднял брови. «Хилл уже свалил?» Джемма замерла и снова непонимающе нахмурилась. «Ты о чем? Он давно ушел. Сразу после тебя». Она запнулась, взмахнула рукой, обведя пространство кабинета. «Я просто хотела разобрать здесь вещи Престона, книги, сувениры. Но раз тебе нужна комната, в другой раз». Рука безвольно хлопнула по бедру, и Джемма тут же сунула пальцы в задние карманы джинсов. Снова попятилась в коридор, развернулась, но в этот раз сама затормозила на полушаге. «Слушай», — донесся до Иена ее неуверенный выдох, будто что-то вспомнила. Он насторожился. «Раз ты все равно здесь, а у меня полно времени...» Она сделала шаг. «Я знаю, это прозвучит странно, но, может, ты разрешишь разобрать вещи в его спальне? В смысле, в твоей?» Она опять запнулась и потупила взгляд. «Невероятно! Этот разговор правда происходит? Вот так, просто! Разреши мне проторчать пару часов в твоей спальне!» Иэн задумчиво покрутил перо в пальцах, рванул вверх и почесал им горбинку на носу. «А в общем-то, почему нет? Кто-то же должен этим заняться!» «Что ты собираешься делать?» Джема вскинула голову и недоверчиво уставилась на него. «Нужно пересмотреть всю одежду Престона. Что-то сохранить, что-то отдать на благотворительность. Совсем старье, выбросить. Сегодня уже поздно начинать, но завтра...» Поток речи иссяк. «Или, может, ты хотел бы сам этим заняться?» «Серьезно? Я?» И Эйен саркастично выгнул одну бровь. «Очень смешно. Давай ты сама». «Тебе же не нужно мое присутствие?» Джема резко фыркнула. Хм. «О, нет, спасибо!» Она выставила руки ладонями вперед. «Камерная обстановка, уединение, кровать...» Ее брови многозначительно поднялись. «Не хочу, чтобы у тебя случайно встал, а мне пришлось разбираться с философским вопросом». Прозвучало оглушающе. Ему же показалось... Но уголок губ с родинкой над ним начал ползти вверх в ухмылке. Не показалось. и н прищурился, заглянул в серые глаза и поймал хитрый взгляд. «Маленькая, смелая зайка!» «Фу, хант!» Он задумчиво надавил обратным концом пера на нижнюю губу. «Хорошие девочки не подслушивают!» Джемма стрельнула взглядом в этот жест «Плотнее закрывай двери, Ройс» Выронила она без малейших признаков смущения Попятилась за порог и скрылась Негромкие шаги проследовали по коридору и затихли Иен остался один Он на несколько секунд уставился в дверное полотно Фыркнул и плечи мелко затряслись от тихого смеха Швырнув перо на стол Он забросил руку за голову и взъерошил лохматый затылок. Она его сделала.